Глава тридцать четвертая. Три дня Кузнецк тревожно ждал ответа Москвы на свое заявление о происшедшем. Заявление было оформлено председателем Совдепа Юсиным. Как он выразился, в спокойном, нужном свете. На утро четвертого дня Юсин пригласил Усольщикова, Бутуйсова, Кумоваева-старшего и зачитал полученную телеграмму. Она гласила, что в циг и совнарком, благодаря революционных граждан Кузнецка, за уничтожение разложившегося отряда Пудовочкина, который, занимаясь грабежами и убийствами, наносил вред советской власти, гражданам Кузнецка надлежит соблюдать революционный порядок, не допускать никаких самовольных действий, всё оружие сдать под надзор совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. и местной большевистской организацией. Город повеселел. Кары не будет, решил народ. Нас благодарят, повторялось тут и там. Пришла ли благодарность. Григорий Архипович Кумаваев сказал, что большевиками руководят несомненно образованные люди. А бухгалтер билетов объявил, что он стал почти сочувствующим партии большевиков. Люди праздновали победу. Каких-то полчаса они истребили более 400 бандитов. А там стили за такие дичайшие зверства незнакомые мужчины, встречаясь на улице, крепко пожимали друг другу руку, обнимались. Говорили, что двум-трём негодяям всё-таки удалось ускользнуть из города. Некоторые уверяли четверым. Кто-то называл даже цифру 5. Но какое это имело значение? Убитые были засыпаны землёй в братской могиле позади кладбища. Горожане потеряли 16 человек. Ещё пятеро тяжело ранены. Некоторые из них вскоре умрут. Порутчик Кумаваев на всю жизнь останется хромым. А как горько, что погибли капитан Талубинов, начальник станции Бесперстов. На их могилах прозвучали десятки речей. Было решено всем погибшим кузнечанам заказать памятник. Для их семей собирали пожертвования. Прославляли семена живых Усольщикова, Бутуйсова и уж, конечно, доктора Зверянского. Как вдруг повеяло щекотливо-дразнящее, а с доктором-то не лад ей. Голова 35. Кто-то слышал от горничной Анфисы, что бандитского комиссара Барин в дому прятал. Бухгалтер билетов послал к Анфисе свою горничную с заданием вызнать подробности. Возвратившись, та передала рассказ Анфисы. «В шесть утра перед набатом я, как велено, несла постояльцу чай. А тут барин меня остановили и всыпали в чай порошок. В половине седьмого стучу к постояльцу прибрать в комнате, а он, слышу, храпит». а отворил дверь, спит так на и напой мёртвым сном. И как у нас в дому убивали красных, не пробудился. После уж барин его разбудили и отвели в каморку на чердаке. А он жалился: "Голова раскалывается, хоть застрелись". День просидел в каморке запертый. С вчера барин куда-то услал Демитыча. Ночью сами седлали двоих лошадей, уехали с постояльцем «Чуть свет, барин воротился. Вторую ложь свели в поводу. И никто про то не знает, только я да барыня». Билетов тут же отправился к Кумоваеву. Сын Билетова, гимназист Вячка, узнал о рассказе Анфисы немного позже. Побежал с интересным известием к приятелям. На квартире у Пети Осокина застал Юрия Зверянского. Тот мрачно выслушал вячку, схватил его за горло хрипло-рыча, что заколет, как борова за грязь и ложь. Петя Осокин показал упорство. С трудом он разнял сцепившихся молодых людей. Они решили драться на дуэли. Револьверы имелись у обоих. Собралось с десяток друзей, были выбраны секунданты. Пора отправляться в лес. Но кто-то предложил, а не спросит ли сперва самого доктора о предмете спора. А заодно и он Фисы узнать. Говорила она то, что рассказывает Вячка. Они пошли к дому Зверянских и увидели входящую в ворота группу граждан. Билетов, Кумаваев старший, Усольщиков и Бутуйсов явились задать доктору те же вопросы. Зверянский вышел на встречу гостям в прихожую. На лбу выступает залепленная пластырем шишка. Лицо в садинах, на правой скуле синяк. На шее компресс. Усолщиков страдальчески сморщился, спросил с окрушённо: "Ай-ай-ай! Кто же вас самого пользует? У нас другого хорошего лекаря нет". Доктор развёл руками. "Обхожусь", пригласил гостей в кабинет. "Молодёжь, за исключением Юрия, осталась во дворе". Начал Григорий Архипович Кумавайев: "Вы должны нас извинить, Александра Романовна". Вероятнее всего, это только слух, пустая сплетня, вставил Билетов. Что именно? с холодной твёрдостью спросил доктор, стоя перед сидящими гостями. Видите ли, дорогой Александр Романович, мялся Кумаваев. вполне возможно, что всё это дело попросту высасынный из пальца, закончил за него Билетов, поудобнее усаживаясь в кресле. и зорко вглядываясь в Зверянского. «Вам бы лучше и самому присесть», — попросил доктора Усульщиков. «Нет, я нервничаю», — отозвался тот. «Мы принуждены, — Кумоваев нахмурился, — задать вам чекотливый вопрос». «Впрочем, это пустяки», — бросил Билетов. «Так спрашивайте!» — вскричал доктор в нетерпении. «Вы...» "Действительно спасли вашего постояльца комиссара?" спросил Бутуйсов. Глава 36. Доктор выставил месистый подбородок и ответил: "Да, спас". "Как же это?" пробормотал Кумаев. "Убийцу? Был же уговор всех поголовно" И потом несправедливо рядовых не щадить, а одного из главарей вдруг выпустить. — Более чем странно, — отпустил реплику билетов. — Отец! — раздался хрепловатый громкий голос. На пороге кабинета стоял Юрий. — Так это правда? Гневное лицо, изуродованное шрамами, было кошмарным. — Ты спас его? — он сжимал кулаки. — В таком случае я... Как сын! Первым требую расстрела! Требуй, произнёс доктор, закипая, и вместе с тем в неком удовлетворении, словно то, что сын потребует расстрелять его, вполне и ожидалось. Ты, считающий себя демократом, он приближался к Юрию и тоже сжал кулаки. Ты, грезявший Герценом, хочешь расстрелять отца за его приверженность народно-социалистическим идеям, Так что ж, ты несчастный понесёшь людям, Зверянский отчётнулся с эффектированным ужасом. Все молчали. Александр Романович, обращаясь к сыну, констатировал намеренно сухим тоном: "Вышло так, что у нас разные убеждения. Что ж, мы должны идти до конца". У Юрия вдруг вырвался всхлип. Он протянул руки к отцу, отдёрнул И как бы в выступлении зверство повернулся к гостям. «Не сметь допрашивать доктора Зверянского! Фон!» «Щенок!» — взревел доктор. Тяжелый кулак опустился меж лопаток Юрия. Тот едва удержался на ногах. «Извинись перед господами и проваливай!» Усольщиков застонал и зачем-то зажал уши. «Ой, не надо бы так!» Комаров вскочил с места. Вы не в себе, Александр Абанович, вы, кажется, ударились. Я убью его, воскричав, Зверянский тут же как-то померк, беспомощно прошаря, как он себя ведёт. Юрий нервно отвесил общий поклон. Очень прошу простить, господа. Чётко прошагал к двери, выходя обернулся. Свободу России! Щёлкнул каблуками. Дверь за ним закрылась. По усольщику потекли слёзы. Он воскликнул: "Ай, как обо мне нравитесь, но ну, расцеловал бы обоих, но таких страна стоит. Я понимаю ваше недоумение, господа", смущённо заговорил доктор. Самоуправно укрыл спас, но мне показалось необходимым сделать так, чтобы этот человек жил. «То есть он не большевистских убеждений и оказался в этом стане вынужденно?» — предположил Бутуйсов. Зверянский согласился. «Убеждений он... не большевистских, но, однако же, весьма сомнительных». «Вы ему чем-то обязаны?» — спросил Кумоваев. «Определенно ничем. Разве тем, что он едва не прострелил мне череп, чтобы не слышать крики семьи, отложил на завтра, собирался прикончить меня в лесу». А завтра на бад. Никак не пойму вас, Александр Романович, с оттенком оскорблённости сказал Кумаваев. Какого же ражна вы его не Да что тут понимать, воскликнул Солчиков. Благороднейшее сердце у доктора, свеликадушничил, жалился. Ну, правду я говорю. Понимаете? сказал Зверянский со странной приподнятостью. Это человек из творений Исхила или Софокла. Его личность потрясает». «Поразительно», — вставил Билетов, и было непонятно, что поразительно. То, что личность комиссара потрясает, или то, что доктор несет чепуху. Бутуисов обратился ко всем. «Господа, этот комиссар в зверствах не участвовал?» «Нет, что вы», — категорично заверил Зверянский. «Он всегда был у меня на глазах». «Никаких приказов о казнях не подписывал!» «Не подписывал?» «Ну тогда, господа», — заключил Бутуйсов, «нет ничего преступного в том, что Александр Романович его отпустил». «Наше российское благодушие», — заметил Билетов вскользь, с осуждающей ехидной ноткой. У сольщиков будто не услышал ее. «Верно. По-нашему по-русски заслужил, получи сполна в отместку. Но только пока я в гневе. — А гнев миновал, за стол с собой тебя посажу. — Кстати, господа, теперь же пожалуйте ко мне. Я телушку годовалую зарезал, и коньячок сохранился, Шустовский. От приглашения никто не отказался. Глава тридцать седьмая. Прошла неделя, начинался путанно-сложный май восемнадцатого. В городе стало известно, что председателя совдепа Михаила Юсина вызывают в пензу. Но его увидели садящимся с семьёй в поезд, который шёл в противоположном направлении, на Самару. День спустя в Кузнецке появился человек 15 приезжих. Чуть не половина из них женщины. Приезжие вели себя тихо. Они разместились в особняке зерноторговца Щёголева. Приколотили к дверям вывеску Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Утром у крыльца заурчал автомобиль, из-за сабняка вышел человек в тёмной тройке с бородой в пинцне, сел в автомобиль, кивнув шофёру. Машина покатила, поднимая пыль, и скоро остановилась у дома Зверенских. Человек в пинцне вошёл в дом, пробыл там полчаса и вернулся в чека. На следующий день из города уехали с семьями Зверенский, Усольщиков Ботуйсов, Кумаваевой и ещё несколько тех, кто наиболее отличился в расправе с отрядом Пудовочкина. После этого на афишных тумбах было расклеено объявление. Кузнецкой ЧК начато следствие по делу Пудовочкина. В ЧК приглашаются все граждане, имеющие что сообщить по указанному делу. Минуло несколько дней, и город всколыхнуло. Расстреливают за уничтожение отряда У офисных тумб собрались огромные толпы. Извещение ЧК уведомляло, что 6 человек расстрелены за злостные клеветнические измышления, за попытки направить следствие по ложному пути, за действия, носящие характер контрреволюции. Возглавлял список Раушкина, та самая, что предупредила Пудовочкина о восстании. Когда захватили дом, оттуда вырвался командир Раушкину не арестовали. Был не до неё. А потом она исчезла из города и вернулась лишь с появлением чека. Вторым в списке шёл известный сутеньюр, грязная личность, ведь к самокатчик. Третьим был бездельник, бывший лакей и всеев, повыгненный из нескольких домов за воровство. Под стать этим оказались и остальные, расстреляны. Никто не мог сказать, что хоть один человек из списка участвовал в выстреблении отряда красных. Скорее можно было предположить обратное. Эти люди ничего не имели бы против расправы с замешанными в восстании. Город не доумевал. Расстреливали явно не за уничтожение отряда. Глава 38. К 15-е приезжим присоединилось ещё столько же. И на афишных тумбах Появились сообщения контролёров центрального управления чрезвычайных комиссий. В нём говорилось: "За развал работы Кузнецкой ЧК, за саботаж и преступное бездействие начальник ЧК Костряев ВГ снят со своего поста и расстрелян". А на следующий день произошло историческое выступление чехословаков против большевиков. Советская власть была свергнута в Пензе, в Сызрани, во многих других местах. Чекисты ненадолго покинули Кузнецк. В эти неопределённые для города дни, торо совсем ненадолго, домой вернулась семья Зверянских. Доктор и Юрий стояли у тумбы, смотрели на сообщение о расстреле Костреева. "Невозможно", волнуясь, говорил доктор. "Невозможно выразить, до чего много он отдал за нас". жизнь отдал. Уточню, Юрий. Да не то. Его идеи значили для него гораздо больше, чем собственная жизнь. Только чувствуя это можно понять грандиозность его жертвы. Но кто теперь почувствует, поймёт? Да. Доктор махнул рукой. Легко мне было считать его идеи бредом, но в них несомненно было нечто, а коли «Вдуматься? То и вообще?» «Что?» — удивлённо взглянул Юрий. «А то, что это вообще могло быть...» Доктор сбился. «Так трогательно, так естественно у него звучало. Русские есть. Явление во Вселенной неограниченное. Россия — архивитальное образование. Русский народ — это гомер с глазами и мечом Геракла. Ну как не задуматься, а стоим ли мы того, что было отдано за нас? Папа, что ты говоришь? Юрий едва не кричал. Да-да. Вот такими, с печальным благоговением сказал доктор. Именно такими глазами я смотрел на него.